Глава двадцать пятая. р о к л и н Мой отец г р ё б а н ы й лжец, а оптимизм моей сестры бесит. Прошло две недели после гала-концерта и все стало только хуже. До конца вечера отец притворялся невозмутимым, но как только мы вернулись в его машину, он набросился на меня, требуя рассказать все о парне в черном, как он его назвал. Я не сказала ему ничего, кроме короткого имени, оставив настоящее для себя. Да, ты действительно предан рока. Глупо. Дома в течение четырех часов я сидела напротив, и он наставлял меня как десятилетнего ребенка, который заговорил с незнакомцем. После этого он озвучил все возможные сценарии того, кем этот парень в черном может быть, откуда он на самом деле взялся и каковы его истинные намерения. Чуть позже пришел один из его мальчиков на побегушках и сообщил плохие новости. Возникла проблема с охраной в день школьной экскурсии. А записи с камер видеонаблюдения были случайно уничтожены. Оливер, подлая задница, должно быть, выдал меня. Но по крайней мере он не упомянул о появлении б а с т и а на Винтерпрайзе. Глаза отца в миг стали убийственными. Бедный Демиан скоро узнает об этом, но он не сдаст меня. Теперь я у него в долгу. Пока отец пребывал в режиме крутого босса детектива, все, что я могла делать, это сидеть и терпеть. Потому что а л ь т е р н а т и в о й было бы разубедить его во всех беспочвенных опасениях. Когда я встретила Бастиана, я довольно долго играла во «а что если», прежде чем поняла, что он не шпион, которого ко мне подослали. Подослали? Уж если на то пошло, я сама его нашла. Последнее, чего я ожидала, что он появится в и н т е р п р а й з е первой же ночью. Но еще больше меня удивил тот факт, что он после того, как я бесстыдно позволила ему поиграть со своим телом, вернулся за добавкой. Я говорю не о сексе. Он, конечно, хотел этого, мы оба хотели. Но парню, который почти пятнадцать лет горел в своем личном аду, я была нужна не для того, чтобы поддерживать член в форме. Я была нужна ему для большего. Что-то в его разбитой душе р а с п о з н а л о слезы в моей. И мало по малу слой за слоем он стер то, что скрывало меня настоящую, о которой я даже сама не знала. Или, может быть, не хотела знать. Например, я не люблю, когда меня что-либо заставляют делать, но в то же время я хочу, чтобы мною командовали. Не абы кто, конечно, а тот человек, которого я признаю своим. Ненавижу, когда мною управляют, но хочу, чтобы меня контролировали. Извращение? Нет. Богатство? Я родилась на мешках с деньгами, а когда умру, денег будет еще больше. В моем мире нет человека, который не ухватился бы за возможность подружиться со мной, проникнуть в мой ближний круг. Меня уважают, меня любят, и да, некоторые меня боятся. Есть, конечно же, и такие, кто хочет тайно вонзить мне нож в спину, но они не осмелятся сделать это, по крайней мере, пока. У меня есть две лучшие подруги, о которых можно только мечтать. Они обе в буквальном смысле умерли бы за меня. Я люблю свою сестру, которая, несмотря на свои многочисленные недостатки, всегда будет рядом, а мой отец защитит меня в любых ситуациях. У меня есть все, о чем люди могут только мечтать: сказочная жизнь, полная блеска и гламура, золото и серебро, бриллианты, и грёбаный жемчуг, гала-концерты, художественные выставки и театры. А я королева. Мой трон уже ждет меня. Но за моими улыбками и уверенными словами скрывается дыра, которую заполнил Бастиан Бишоп. Заполнил своим пониманием плохого и хорошего. Заполнил собой. Бастиан Бишоп не осуждал меня, не называл жалкой, не дразнил принцессы, хотя иногда и называл так. И самое главное, он помог мне понять, что хотя я и притворяюсь, будто отвечаю за все, это не так. Важные решения исходят не от меня и не от моих девочек. Важные решения принимают мужчины, которые закрепили на нас поводки. Если бы я была ответственна за свою жизнь, я бы взяла предложенную Бастианом руку, прижалась бы к нему всем телом, растворилась в его тепле и все его внимание доставалось бы исключительно мне, только мне. В этой другой жизни все глаза были бы прикованы к нему, чувствуя силу, исходящую от него. Но я была бы для него на первом месте, всегда со мной. Не знаю, чем он конкретно занимается, не считая боев, но я и так была для него на первом месте. Он дрался за меня, он готовил для меня барбекю, он научился, чёрт возьми, танцевать, а я не могла уделить ему жалких пяти минут, чтобы он показал мне, какой он способный ученик. Держу пари, он всё быстро усвоил, потому что у него и д е а л ь н а я п л а с т и к а и чувство ритма. Потанцуй со мной, детка. В моей груди разрастается боль, когда его слова, сказанные хриплым голосом, в сотый раз звучат у меня в голове. В тот момент я не уловила ни намека на волнение, ни крошечной доли застенчивости. Он стоял с легкой улыбкой и просил меня взять его за руку. Я почти сделала это. Мой разум настолько был захвачен его близостью, что я почти забыла, где нахожусь. Все, что имело значение, это то, что я хочу оказаться в его объятиях. Но... Это дурацкое, это трагическое, но и что еще отвратительнее, если бы я могла вернуться в прошлое, в тот вечер, я не уверена, что поступила бы по-другому. Отец не посмеет тронуть б а с т а н а он заберет его у меня, а я, я что, я черт возьми не знаю. Вот что, отталкиваюсь от стены только для того, чтобы прислониться к другой. Я хочу бунта, хочу попасть в логово врага. Подраться с кем-нибудь, проткнуть кого-то тупым лезвием, за которым Бастиан не вернулся, и посмотреть, как этот кто-то истекает кровью на полу. Теперь, когда я заточила лезвие, им так легко разрезать кожу. Черт возьми, я схожу с ума, и во всем виноват Бастиан. Отец держит меня в полной изоляции. Мне не разрешается покидать поместье, кроме как для того, чтобы заскочить в кампус и все. э н т е р п р а й з для меня недоступен, даже туда меня не пускают. Отец всем говорит, что это меры безопасности, но это не так. Это его высокомерный способ сделать все возможное, чтобы держать меня подальше от парня, которого он не хочет видеть рядом со мной, который никогда не смог бы соответствовать его стандартам. Ладно, допустим, он думает, что я тайком убегаю встречаться с парнем, который собирается пристрелить меня где-нибудь в темном углу. Но эй, наша мать была убита в собственном доме. Не знаю, могу ли я его винить. И еще есть проблема с Энцо и тот факт, что похоже, ее как бы нет. Оба Энцо пропали. Никакого движения в их доме, никаких сведений о делах. Из того, что узнала Бронкс, Энцо младший все еще отсиживается на берегу Карибского моря, попивая коктейли. А его отец? Энцо старший з л е й ш и й враг моего отца, и он должен был объявиться. Но суть в том, что его здесь нет, ни единого намека на неприятности для моей сестры, для моего отца. Для меня в конце концов так какого хрена? Моя нога начинает дрожать и я перекидываю волосы на другую сторону, как делал он. Открываю телефон и снова перечитываю нашу последнюю бессмысленную переписку, которая теперь значит для меня чуть больше. Я написала, что попробовал а шоколад с чили, который приготовил наш шеф-повар, и на вкус он оказался дерьмовым. Он написал, что принесет мне шоколад из местного магазинчика и что он уверен. Двухдолларовый батончик навсегда изменит мое представление о шоколаде. Я умолчала, что шоколад, который изнасиловал наш повар, был привезен издалека и стоит в сто раз дороже, но почти уверена, что он понял. В конце концов я делаю то, что обещала самой себе не делать, и даже десятисекундное упражнение от дельты на расслабление не помогло. Я перечитываю все свои двенадцать сообщений, которые отправила ему с тех пор, как он исчез. Все они остались без ответа. И морщусь, читая последнее. Я, если ты не ответишь, я буду считать, что с этим покончено, и запрет не пускать даму в мою постель аннулируется. Да, это не тот случай, когда можно с собой гордиться. Но мысль о том, что его утешает Хлоя, вызвала у меня рвотный рефлекс, и я набила текст. Она не в его вкусе. Она слабая, и н ф а н т и л ь н а я и брюнетка. Обрываю дурацкие мысли, закрываю глаза и прислоняюсь головой к стене. Боже, я такая жалкая. Отправляю еще одно сообщение. Тринадцатое. Я, я должна тебе кое-что сказать. Это почти ложь. У меня на уме много чего, что я могла бы сказать ему, если бы он позвонил, но ничего критического, если не считать давления, критически сжимающего мне грудь. Я жду. Одна минута, две, десять. Засунув телефон в карман пиджака, хватаюсь за край раковины и крепко зажмуриваюсь. Скопление эмоций, в которых я не хочу разбираться, превращается в гнев. А не пошел бы он? а? Снова и снова перечитаю ы в свои сообщения, а он читает их. Я не просила его приходить ни в ту первую ночь, ни во вторую, ни в третью, но он это делал. Несмотря на мое притворное безразличие поначалу, он добивался меня, и теперь он думает, что может просто исчезнуть, просто оставить меня после того, как буквально заставил желать его, заставил доверять ему. заставил нуждаться в нем, впиваюсь взглядом в свое отражение в зеркале, идеальная прическа, идеальный макияж и все остальное тоже идеальное. Жалкая богатая девочка, жалеющая себя. Да пошел ты, б а с т а н б а с т а н Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Я даже не слышала, как в ванную комнату вошла уборщица. Мне всегда нравилось это имя. Бормочет она себе поднос. Она не должна с нами разговаривать. э т о часть ее наказания, но похоже, ее это не волнует. Неужели тут все сошли с ума? Бастиан, повторяет она, и мне хочется наброситься на нее за то, что она называет это имя так, как только мне позволено, было позволено. Достав тряпку из кармана, женщина начинает натирать круги по зеркалу. Милое имя, вам не кажется? Нет, не кажется. Я ненавижу его. Вру я и иду к двери. Это самое ужасное имя. Профессор Джонсон поднимает взгляд, когда я сдаю свой тест, и слегка хмурится. Уже закончили, мисс Ривена? Шепчет он, чтобы не мешать другим. Натянуто улыбаюсь и киваю, и подозрение на его лице усиливается. Ладно, возможно, мне следовало потянуть. Урок начался всего пятнадцать минут назад, и это к о н т р о л ь н а я из п 0 я т и вопросов. Не самая блестящая идея. В последнее время у меня их было слишком много. Я могу идти. Он мгновение колеблется, потом кивает, опуская глаза к моему абсолютно идеальному тесту. Я быстро выхожу из класса иду по длинному коридору и проскальзываю в дверь мужской раздевалки. Утром тренировок нет, но из спортзала доносится позвякивание гирь и негромкий разговор. Мой пульс учащается, я стремительно распахиваю боковую дверь и перехожу на бег, как только оказываюсь на улице. Ветер бьет мне в лицо, и я улыбаюсь ровно две секунды. Неизвестно, откуда появляется Хью Бенсон, и сложив руки на груди, заставляет меня остановиться. Хью входит в число пятнадцати телохранителей отца. Ростом он с быка, но он быстрый и ловкий, и ему ничего не стоит поймать меня, если я попытаюсь улизнуть. Он ничего не говорит, просто смотрит, и я смотрю в ответ. Потом поднимаю глаза к небу и кричу, как истеричный ребенок. Потом поправляю пиджак, поворачиваюсь и возвращаюсь в свою тюремную камеру. Мне нужно сбежать отсюда. Мне нужно увидеть Бастия на всего на минутку. Мне нужно поговорить с ним, наорать на него. Я хочу, черт возьми, наорать на него. Мое дыхание становится поверхностным, ноздри раздуваются, чтобы успокоиться, вдыхаю носом и выдыхаю ртом. На уроки я не пойду. Под присмотром Хью иду к главному входу, открываю дверь и что же я вижу? Сай. Очевидно, ему приказано стоять здесь в течение восьми г р ё б а н ы х часов. Едва заметно улыбаясь, он придерживает дверцу машины, как для избалованной девчонки, которой я и являюсь. Сажусь, закрываю глаза и заставляю свои легкие раздышаться, хотя какая-то темная часть меня надеется, что они наконец перестанут работать. Я в полной заднице, и я это знаю. Во всем виноват Бастин, но я увижу его. Мне просто нужна помощь. И я точно знаю, где ее найти. Черт возьми, нет. Кенекс хмурится. Ни за что. Кайла качает головой. Девочки смеются, переводя взгляд с меня на братьев Грека. Ой, да ладно, что такого ужасного может случиться? Ты шутишь? Твой отец и без этого нас убьет. т р я с е т головой Кенекс. Убежден, что он только и ждет повода, добавляет Кайла. Мы не можем, говорят они одновременно. Я не прошу вас приближаться к нему, просто, н у знаете, устроите спектакль для его охраны, придумайте план, что хотите. Понадобится всего четыре минуты, чтобы покинуть территорию. А когда до мистера Ревена дойдешь, что мы тебе помогли? Кенекс раздраженно опускается в кресло, уже смирившись с необходимостью помогать мне, даже если они еще не сказали этого вслух. Вам не нужно делать что-то столь очевидное. Вы оба намного умнее. Мой комплимент им нравится, а Бронкс хихикает. Будет реалисткой рока. Она смотрит в мою сторону. Братья Грека исчезают и внезапно тебя нигде не видно. Сразу понятно, что к чему. Хочу закричать, что мне все равно. Я выберусь из этой грёбаной тюрьмы, даже если мне придется накачать наркотиками каждого охранника. Подождите, это фантастическая идея. Ну ладно, это плохая идея, но отличный запасной вариант. Вместо этого я говорю кое-что более разумное. Как вы думаете, а если вы все пойдете со мной? Я буду не одна, так что никто не придаст этому значения. Компания сверлит меня взглядами типа серьезно, но я держусь. С серьезным выражением лица д е м и а н а говорит: "Это ужасно глупо, Раклин. Кто-то будет следить за нами. И не забывай, э н ц е Фикили может ждать, когда одна из вас выйдет за пределы территории, чтобы сделать свой ход. Хочу напомнить ему, что мы в ситуации под названием Энцо здесь ни хрена нет, но сдерживаюсь. Мы быстро и мы будем осторожны." И у нас есть оружие. Дельта протягивает руку и сжимает бедро Алта, ь вероятно, чувствуя его недовольство. Демиан на мгновение задерживает на мне взгляд. Что, если он не обрадуется встрече с нами? Мой желудок переворачивается, но я игнорирую его слова. Оглядываюсь на к е н е к с а и Кайла. С меня бесплатный билет на квест «Найди приключения на свою задницу». Вы с нами? Парни смотрят друг на друга. Медленно и совершенно синхронно на их лицах расплываются ухмылки. Это все, что он мне нужно знать. А не в деле. Так или иначе, я выберу с ь о т сюда сегодня вечером. Будем надеяться, что в процессе никому не надерут задницу.